Честно говоря, в первую минуту Сверельников был даже не удивлен, а скорее оскорблен этим предложением. В конце концов, он хотел и уволенный в запас, но капитан советской армии. Однако сбережения кончились, а приближалось время отпусков. И он с внутренним недоумением согласился. Дальше пошло-поехало. Работая в Альдобаране через два дня на третий, Михаил Дмитриевич уже привычно подколымливал ремонтом ванных и туалетов. А когда разрешили кооперативы, ушел у охранников и открыл свое дело. Название придумала, конечно, Тоня. Сантех-Уют. Тогда первые люди с большими деньгами начали в запуски облагораживать купленные в сталинских домах квартиры, не экономя, с размахом. На помойке полетели журчливые советские унитазы с обязательной ржавой промойной внутри. На установке импортной сантехники Можно было тогда очень хорошо заработать. Когда армию начали громить всерьез и на улицу повалили толпы никому не нужных безработных молодых мужиков, у бывшего капитана имелось уже процветающее дело. К моменту встречи с Вавико он как раз задумал расшириться и освоить монтаж полов с подогревом. Проблема была с кадрами. Сантехники из ДЭЗов, которых он за хорошие деньги переманивал к себе, имели два недостатка. Во-первых, никогда не читали инструкцию по установке агрегатов, предпочитая все делать на глазок, а во-вторых, пили с утра. Веселкин же быстро вошел в процесс. Набрал где-то непьющего народу и даже освоил для особо богатых клиентов прозрачные полы с теплой водой. Идешь, как по хлябям морским, под ногами рыбёшки пластмассовые, раковины. У Свирельникова в ту пору случилась новая большая размолвка стоней. Он съехал с вещами на съемную квартиру и его веко, налаживая мелочевочный симбиоз, выпивал с ним вечерами, терпеливо слушая его жалобы на жену накопившиеся за годы совместной жизни. Михаил дмитриевич тогда еще не понимал, что если ушедшему из семьи мужчине хочется всем жаловаться на свою оставленную половину, то брак далеко не безнадежен. Веселкин старался утешить друга, привел ему бойкую безмужнюю даму. Вообще разведёнки, как известно, чрезвычайно чутки чужому семейному горю, обладают удивительной, неженской понятливостью, к сожалению, временной, и вытворяют в постели такое, о чём их прежние супруги даже не мечтали. В конце концов Михаил Дмитриевич, устав от примерной до тошноты чуткости и буйной до члена вредительства изобретательности, одумался, вернулся домой и помирился с Тоней. Но его семейная жизнь уже дала к тому времени непоправимую трещину. Свирельников и сам не мог понять, в чем суть разлада. Нет, даже не разлада, а какого-то все более настырного желания изменить свою судьбу. Собственно говоря, что такое счастливый брак? Это вовсе даже не безоблачное удовольствие, не семейный рахат лукума, всыпанный сахарной пудрой. Нет, это безоговорочное признание этой жизни, этой женщины, этой семьи единственно возможной, единственной, несмотря ни на что. Ведь уйти от женщины, с которой прожил столько лет, лишь из-за того, что вы стали часто ссориться и редко взаимообразно утомляться перед сном, так же нелепо, как эмигрировать из-за того, допустим, что на родине выдалось дождливое лето. Нет, брак рушится только в том случае, если у кого-то из двоих появляется пусть даже мимолетная, Почти случайная мысль о новой, сначала начатой жизни. В какой момент бацилла с начальной жизни попала в душу Сверельникова, теперь уже и не вспомнить. Возможно, это произошло, когда он с завистливым удивлением смотрел на старого знакомца, явившегося на встречу Нового года в Дом кино, под ручку не с прежней женой, носившей прическу, похожую на осиное гнездо, а в обнимку с длинноногим гламурным существом. Глядя на эту красотку, вздыхали даже седые режиссеры, давно растратившие свои мужские пороховницы на блудливых помрежек и многозадиристых студенток в ГИКа. А может, это случилось в тот день, когда женившийся на секретарше-партнер по бизнесу, подвыпив, рассказывал Михаилу Дмитриевичу об умилительном восторге позднего отцовства. Ведь подумать только, от тебя, полузаморенного пенька, вдруг отпрыскивается новый зеленый побег. Маленький и живой. Довольно долго Свирельников всячески старался подавить в себе эту подлую жажду начальной жизни. Например, он решил для укрепления семьи куда-нибудь съездить с Тоней, оставив дела на компаньона. «Справишься без меня?» «Без всяких яких», — осклабился Веселкин.